Лубянка. В девяностых годах прошлого столетия разбогатевшие страховые общества, у которых кассы ломились от денег, нашли выгодным обратить свои огромные капиталы в недвижимые собственности и стали скупать земли в Москве и строить на них доходные дома. И вот на Лубянской площади между Большой и Малой Лубянкой вырос огромный дом. Это дом страхового общества «Россия», выстроенный на владении Масолова. В 80-х годах Масолов, богатый помещик, академик, известный гравер и собиратель редких гравюр, занимал здесь отдельный корпус, в нижнем этаже которого помещалось Варшавское страховое общество. В другом крыле этого корпуса, примыкавшего к квартире Масолова, помещалась фотография Мебиуса. Мосолов жил в своей огромной квартире один, имел прислугу из своих бывших крепостных. Полгода он обыкновенно проводил за границей, а другие полгода в Москве, почти никого не принимая у себя. Изредка он выезжал из дому по делам в дорогой старинной карете на паре прекрасных лошадей со своим бывшим крепостным кучером, имени которого никто не знал, а звали его все Лапша. Против дома масолова на Лубянской площади была биржа наемных карет. Когда масолов продал свой дом страховому обществу «Россия», то карету и лошадей подарил своему кучеру, и лапша стал на бирже. Прекрасная запряжка давала ему возможность хорошо зарабатывать. Ездить с лапшой считалось шиком. масолов умер в 1914 году. Он пожертвовал в музей драгоценную коллекцию гравюр и афортов, как своей работой, так и иностранных художников. Его тургеневскую фигуру помнят старые москвичи, но редко кто удостаивался бывать у него. Целые дни он проводил в своем доме за работой, а иногда отдыхал с трубкой у окна, выходившего во двор, где помещался в 80-х годах гастрономический магазин Генералова. При магазине была колбасная. Чтобы иметь товар подешевле, хозяин заблаговременно большими партиями закупал кишки, и они гнили в бочках, распространяя ужасную вонь. В соседнем флигеле дома Маслова помещался трактир Гусенкова, а во втором и третьем этажах – меблированные комнаты. Во втором этаже номеров было около 20 а в верхнем – немного меньше. В первый раз я побывал в них в 1881 году у актера Казакова. Тут все наши Тамбовские, сказал он. Масолов, сам Тамбовский помещик, сдал дом под номера какому-то земляку-предпринимателю, который умер в конце 80 годов, но и его преемник продолжал хранить традиции первого. Оригинальные меблирашки, узенькие, вроде тоннеля-коридорчики, со специфическим номерным запахом. Коридорные беспрерывно неслышными шагами бегали с плохо луженными и нечищенными самоварами в облаках пара в номера и обратном. В неслышной, благодаря требованию хозяина мягкой обуви, в их своеобразной лакейской ловкости движений еще чувствовался пережиток типичных, растленных нравственно и физически, но по лакейской части весьма работоспособных, верных холопов прежней помещичей дворни. И действительно, в 1881 году еще оставались эти типы, вывезенные из тамбовских усадеб крепостные. В те годы население меблерашек являлось ничем иным, как умирающие в городской обстановке помещичьей степной усадьбой. Через несколько лет они вымерли. Сначала прислуга, бывшая крепостная, а потом и бывшие помещики. Дольше других держалась коннозаводчица Тамбовская Языкова, умершая в этих номерах в глубокой старости, окруженная любимыми собачками и двумя верными барыни-дворовыми девками, тоже старухами. Жил здесь отставной кавалерийский полковник, целые дни лежавший на диване с трубкой и рассылавший просительные письма своим старым друзьям, которые время от времени платили за его квартиру. Некоторым жильцам, тоже старикам, тамбовским помещикам, прожившимся до гола, помогал сам Масолов. Понемногу на место вымиравших помещиков номера заселялись новыми жильцами и всегда на долгие годы. Здесь много лет жили писатель Филиппов и доктор Добров, жили актеры москвичи, словом спокойные, небогатые люди, любившие уют и тишину.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 Дом, где они помещаются, выстроен малюшиным на земле, арендуемой у консистории. Консистория – слово теперь непонятное для большинства. А представляла она собой местное церковное управление из крупных духовных чинов, совет, и мелких чиновников, которыми верховодил секретарь, главная сила, которая влияла и на совет. Секретарь – это все».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 Консистория владела большим куском земли по Мясницкой От Фуркасовского переулка до Лубянской площади Она помещалась в двухэтажном здании казарменного типа И при ней был большой сад Потом дом этот был сломан, выстроен новый Но и в новом доме взятки брали по-старому Сюда являлось на поклон духовенство Здесь судили провинившихся Здесь заканчивались бракоразводные дела, требовавшие огромных взяток и подкупных свидетелей, которые для уличения в неверности того или другого супруга, что было необходимо по старому закону при разводе, рассказывали суду, состоявшему из седых архиереев, все мельчайшие подробности физической измены, чему свидетелями будто бы они были». Суду было мало того доказательства, что изменившего супружеской верности застали в кровати. Требовались еще такие подробности, которые никогда ни одно третье лицо не может видеть. Но свидетели видели и с пафосом рассказывали, о суде смаковали и судили. Выше консистории был Святейший Синод». Он находился в Петербурге в здании Подарками, равно как и правительствующий Сенат тоже в здании Подарками. Отсюда ходила шутка: слепейший синод и грабительствующий Сенат живут Подарками.